Глава шестая. Под тяжёлым взглядом красотки минёвала крыль туда же, куда и маматара. Последнее, что я увидел, кучу встающих зевак и выглядывающую из-за дверей Вику. Я успел крикнуть, чтобы, если что, домой возвращалась без меня. Меня провели в противоположный выход. Мы прошли по каменному коридору, преодолели ещё одну дверь и вышли в обычный современный зал ожидания. Здесь же стоял Ли и его сопровождающие. «Встретил», — сказал в рацию парень. «Передаю». Было видно, что он очень хочет стать частью этого феноменального события. Но, очевидно, злая красотка на арене ему не разрешала. Продинамили, пацана. «Почему-то так и думал, что и тебя без внимания не оставят», — сказал Тара, когда мы шли по коридорам. «То и в себе ты был уверен?» «Более чем», — пожал он плечами. «На самом деле, я тоже был уверен, что Шарик выкинет нечто подобное. Но я не думал, что это вызовет настолько огромный фурор». Что люди без магии реально не существуют. Это становится интересно. Я начинал кое-что понимать. Мы вышли на улицу и прошли чуть дальше вглубь территории. Здесь стояло небольшое по виду здание с надписью Администрация на входе. Мы зашли, прошли на второй этаж, остановились перед большой дверью. Подождите здесь, заэкналась бедняжка и зашла в кабинет. Впрочем, как бысто зашла, так и вышла. Господин Ли, вы первый. Он кивнул и молча зашёл. Я остался наедине с девчонкой, которая встала у стеночки, сжалась и бросала на меня неуверенные, интересующиеся взгляды, а ещё пальцы терепила. Я хотел её подоставать, но, к сожалению, горло считало иначе. Пришлось пару минут постоять в тишине. Момотара вышел с улыбкой на лице. Ну как? Сильно трахают? спросил я. Вполне себе неплохо, кивнул он. Меня приняли. О, поздравляю! Не стоит, это было закономерно. Он улыбнулся ещё шире. Удачи. Будет неплохо, если тебя тоже примут. Почему это? Мне кажется, мы поладим. Он пошёл по коридору и помахал не глядя. Удачи. Увидимся на церемонии вступления. Удачи не понадобится. Да и нет её у меня, хмыкнул я и зашёл в помещение. Это был обычный просторный кабинет без всяких излишеств. Справа диванчик, шкаф, спереди стол с компьютером и два человека. На кресле сидел пожилой лысый мужчина в очках, а позади него стояла девушка в рубашечке и с планшетом в руках. Было тихо. Тикали часы. На меня устремились две пары напряжённых глаз. Присаживайтесь, директор указал на свободное кресло. Я присел. Итак, меня зовут Людвиг Эллерс. Я патриарх рода Эллерс и директор этой школы. Приплыли. «Мне понадобится удача». «Константин Рос!» — кивнул я. «Давайте на чистоту, Константин!» — вздохнул мужчина и сцепил пальцы в замок. «Я знаю о вашем родстве с Теодором. И еще я знаю, что он не желает вашего поступления в эту академию. Уж поверьте, он будет вставлять вам палки в колеса на протяжении всей учебы, если вас и вашу сестру примут. И вы, Константин, уже сцепились с Антоном Громовым, сыном не последнего человека в России!» Он вздохнул. «Константин Рос!» Буду откровенен, шанс, что я вас приму, крайне мал. Очень, очень мал. Проблемы с квали не нужны, а вы полагаю, умеете их притягивать. Единственное, что меня останавливает отказать вам прямо сейчас, ваша отличная сдача письменного экзамена и то, что вы каким-то образом смогли проникнуть за барьер. Но этого недостаточно для однозначного ответа. Я сжимал кулаки. Это Константин Рос. Скажите, почему я должен вас принять? С учётом текущего конфликта и родства с мужем моей дочери, я патриарх рода Эллерс. Против моего слова даже Теодор не пойдёт. А поверьте, он весьма решителен в своих целях. Быть директором Первой Московской школы значит иметь такую же политическую мощь, как и у правителей целых областей России и городов Европы. Так и скажите, Константин, чем вы способны меня убедить? Почему я должен вставать на вашу А, басраться, не встать. В Англии такой дождище. Возсклекнул кто-то. В России их ваших лучше намного. Сзади послышались шаги. Я машинально обернулся и увидел мужчину с угольно-чёрными волосами. Он был одет в обычную толстовку и джинсы, а ростом, кажется, был метра под 2. Но самое странное то, что он постоянно держал глаза закрытыми, а по дыхал уголками виднелись мелкие рубцы. Как он как он здесь оказался? Я его не видел. Телепортировался? Скрывался в невидимости? Это же это это же чуть не запищала не моя до этого секретарша. Девушка округлила глаза и прикрыла рот планшетом. Йоу, всем привет. Незнакомец поднял руку. И вам, девушка, и тебе, Костя, и тебе, э, как там тебя, впрочем, без разницы. Сойдёмся над товарищ директор. Он сел на кресло передо мной. Товарищ директор, вы же не против, если интервью проведу я? Людвик протяжно выдохнул, сжал челюсть, сцепил руки и из-под лобя посмотрел на черноволосого мужчину. А у меня есть выбор? Ой, да ладно, не ворчи, улыбнулся мужчина, окончательно переключаясь на меня. Привет, Костя. Не против, если на ты? Меня зовут Эстер. Я сильнейший. Ну, один из. А ещё я по со-* совместтельству директор великой школы, что является главной во всей Европе. Непоserde человек, в общем. П Погодите, что происходит? Какого хрена из ниоткуда появляется чудило, плюёт на все правила проличия, унижает патриарха рода Элверс и берёт интервью в свои руки? И почему ему никто ничего не может сказать? Ну, привет, ответил я. Меня ты полагаю, знаешь? Да, уже сообщили, он отмахнулся. Я хочу лично услышать ответ на вопрос, который мой коллега-директор тебе задавал. Он чуть наклонился. Почему именно ты, Костя? Все мечтают сюда поступить. «Первая московская великая школа, очень крутая. Почему мы должны принять тебя?» «Забудь про все формальности, мелкие ссоры и обиды каких-то там неудачников, не способных нести ответственность. Ответь по существу. Что ты можешь предложить Европе, чтобы тебя приняли в государственную, напомню, школу?» Он надавил на слово «государственную» и явно обратился к Людвигу. «Чем ты лучше остальных, чтобы занимать это место?» «Хо, я призадумался». «Почему именно я?» Я правда настолько особенный, что сильнейший человек на земле пришёл меня допрашивать? Ага, ответил он. Я улыбнулся, закинул ногу на ногу и без церемонов посмотрел в лицо сильнейшему человеку на земле. Ну так и всё просто. Я лучший. Я уникален. Все замолчали. Повисла тишина. Только тикающие на стене часики разбавляли ваком вздоны тяжестью моих яиц. Потом внимая секреташа вновь разразилась. Что ты «Ну да как ты смеешь себя так вести рядом с...» «Ха-ха-ха-ха-ха! Интересно!» Засмеялся Эстер. «Не пояснишь, почему именно такой ответ?» «Я понял, что вы выше господина Людвига, а он предвзят ко мне, и шанс, что он примет меня и сестру в школу, минимален. И потому правильно здесь будет воздействовать на вас, ибо именно вы тот, кто обеспечит поступление и не посмотрит на родство, предвзятое отношение и подобную дичь». «Верно, верно!» «И с вами надо говорить прямо, в самую суть. И вот я говорю, я уникален и я лучший. Давайте будем честны, все мы тут понимаем, что меня примут в любую другую школу. Я отлично сдал письменную часть, и мой случай с нулевой энергией — фурор. Меня примут даже в качестве особой обезьянки, за которой всем хочется наблюдать. Ну а я вот что придумал. Что если отсутствие результата на проверке — это не отсутствие у меня магического потенциала, а невозможность его измерить?» «Что, если мой потенциал бесконечен? Это как попытаться услышать звук расширяющейся Вселенной, будучи человеком на Земле? Ваш проверяющий шарик — ничтожные человеческие уши. Моя сила — энтропия Вселенной. Что, если это действительно так?» Я взглянул в прикрытые глаза Эстера, а затем откинулся на спинке кресла и вздохнул. «Ну, либо я сейчас знатно обосрался, и мне действительно любой рад-таракан жопу надерет». В любом случае, из-за этой лотереи меня все и возьмут. Меня уже сравнили с одним из сильнейших людей. И что, если это сравнение в самую точку?» «Со мной сравнили, к слову. На меня тоже этот шар не реагирует». Следовательно, Маматара сравнили с неким Маркусом. «Возможно, я горделив», — продолжил я. «Но моя гордыня имеет основания, я ценен, и все это понимают». «М-м-м», — замучал Эстер. «Хорошая речь, но чего-то ей не хватает». Хорошо, ты принят. Он с улыбкой протянул руку. "Что? Не выдержала секретарша?" я хмыкнул. Естественно, меня приняли. Это было очевидно ещё на арене. Поступил бы не в эту, так в другую школу, как и сестра. Вот так просто. Не будете спрашивать, почему у меня нет энергии. Лесть в энергетическую часть человека неэтично в мире магов. Человек сам о таком должен рассказывать. Эстер вновь улыбнулся. Я попытался рожать рукопожатия. Не получилось. Но мой случай похожий, и я стал сильнее, чем Костя. Понимаешь? Человечеству очень повезло, что я не поехавший психопат. И пока ты не будешь буянить, мы не будем лезть и в твой случай, как когда-то не лезли в мой. Каждый дрочут как хочет, как говорится. С него моментально спала улыбка, а голос погрубел и, кажется, начал отражаться в пространстве. Ну уж ты, Константин. Если будешь представлять опасность человечеству, я тебя без запинки из реальности сотру. Любое движение, любая неверная мысль, направленная на всеобщую беду или катаклизм, и я тебя уничтожу. Уж поверь, у меня получится. Усёк. Девушка рошала планшет и ошарашенно отошла на пару шагов. Что это? Я сглотнул. Весь мой опыт вопит, что меня вот-вот уничтожит. Эстер просто сраное чудовище. По телу пошли мурашки, а на спине выступило испарина. Захотелось сжаться, поскорее отсюда исчезнуть. Стало душно. "Постараюсь не уничтожать человечество в ближайшую неделю", кивнул я. Давление в пространстве исчезло, и Эстер улыбнулся. "Ха, буду благодарен", он хлопнул меня по спине. Я улыбнулся в ответ, проморгался и кое-что понял. Стоп, что? Кто меня хлопнул по спине? Позади стоял Эстер, а кресло передо мной уже пустовало. Так, ты, как там тебя? Он вновь посмотрел на директора. Ладно, не говори, всё равно не запомню. Принимай этого чудика и его сестру. Обращайся с ними как с обычными поступившими. С проблемами разбираются сами. Понятно? Так. Точно, процедил Алёдвик. Здорово. Что ж, Константин Росс, поздравляю с поступлением в Первую Московскую школу. — А что касаемо твоего плохого зрения, что-нибудь придумаем. — Ну, придется подождать, да и ничего не обещаю. В общем, еще увидимся. — Плохого зрения? Да у меня вроде... До меня дошло, а Эстер подмигнул как мог с закрытыми глазами и тут же исчез из пространства. Вот просто исчез. Без звука, света или лишнего движения. Будто его и не было. Мы снова остались втроем. Я посмотрел сначала на бедняжку с планшетом, а затем и на Людвига, смотрящего на меня из-под лобья. Ты всё слышал. Больше на меня о чём говорить? Прошу покинуть мой кабинет, проговорил он томным голосом с едва скрываемой злобой. Я кивнул, попрощался и вышел из кабинета в пустой коридор. Хорошо, конечно, что я поступил. В голове прокручивалось лицо директора, его слова и интонация. Но какой ценой? твою мать, лучше бы я просто приказал меня принять. Эстер мог всё испортить, а мог и всё исправить. Я не представляю, что может грозить связь с ним, но то, что теперь уже и патриарх рода Эллерс на меня зол, очевидно и в перспективе очень опасно. Я действительно притягиваю проблемы. И чтобы они не перекинулись на маму и сестру, я должен как можно скорее обретать могущество. Рост должен идти не по дням, а по часам. Эстер, то к чему я должен стремиться? Человек, с мнением которого считается даже такой важный куриц, как Людвиг. Эстеру просто насрать. Его мнение априори важнее. Просто по факту сильнейшего. «Я хочу быть таким же, и я буду таким же, уж не сомневайтесь». Ну, а в остальном же... Меня реально приняли. Приняли туда, о чем не могут и мечтать даже некоторые аристократы с деньгами. И принял никто иной, как один из сильнейших, а значит и величайших людей. Более того, он обещал помочь мне со слепотой к магии. Очевидно, на это он и намекал. Правда, он также прямо сказал, что лучше не рассчитывать на что-то великое. Думаю, это будет временный костыль, пока я сам с проблемами не разберусь. Впрочем, уже неплохо. Дожить бы до него только. Хотя, чёрт, с одной стороны, я хотел проверить свой интеллект, включить Мариарти, войти в чертоги разума и переубедить Людвига самостоятельно, а потом бы добил сверху приказом. А с другой, я не напряг ни горло, ни мозг, но не нравится мне это, чёрт возьми. Почему сильнейший так мной заинтересовался? Почему не принял такого уникального в свою школу? Он очень похож на манипулятора, но того, кто ничего не делает просто так. И если он поспособствовал моему зачислению именно в московскую школу, то стоит ждать отдачи за такое добро. В мире ничего не бывает просто так. Если он за меня впрякся, Значит, мне придётся за это заплатить, рано или поздно. Уф, тяжёлый день, надо бухнуть. Я отпил сиропа и пошёл на выход. Меня никто не встречал и не останавливал. Я вышел из здания администрации, краем глаза приметив кабинет 100 совета и дисциплинарного комитета, и поплёлся на выход. Судя по всему, уже вовсю шло интервью у обычных людей, заставляющее проливать тонны слёз. Оно и не удивительно. ты либо уникум, либо иди на хер с такими результатами первого этапа. Никавых знакомых я здесь не увидел. Но всякий случай, подождав полчаса на входе, а через барьеры я спокойно шагал, мне встретился охранник. Сказал, что сестра попросила меня предупредить о её уходе. Отлично, значит, с ней всё в порядке. Я по плюсу домой. По пути проблем тоже не возникло, хотя взгляды аристократов я то и дело ловил. Аристократок тоже, к слову. Путь на метро также без приключений. Удивительно. Неужели Бог смилостивился и позволил прожить этот день без дуэлей, драк и борьбы за жизнь? Ой, нет. В окне квартиры горел свет. Значит, сестра уже дома, так как мать возвращается позже. Казалось бы, идеальное завершение дня. Вроде нажиты успехи, достигнуты цели, поставлены только вот. Так и Пашка Гапаре теперь меня прекрасно замечала, в отличие от вчера. Ну, как замечала, неотрывно нахле следила. Я резко стал им интересен. Возле подъезда меня ждал один из их компашки. "Эй, мелкий", сказал лысый пухляш, ниже меня на голову. "Васюк сказал передать, чтобы Вика вышла с ним поговорить. Скажи ей там. Всё, свободен". Ха. Я даже остановился. Мне не послышалось? Гопники всё ещё крутили семечками вместо мозгов, однако теперь внимательно следили за мной и жердяем. Что ты сказал? Я отпил сироп. Тупой что ли, говорю, передайви. Я всё к нему кулаком в горло. Свинья захрипела, схватилась за сальную шею и попятилась назад. Затем я хватаю его за воротник, ставлю под сечку и вбиваю затылком в землю. А мне кажется, это ты тупой, недоношенная амёба. Я наступил ему на грудь. Кемпешка сразу же подскочила и быстрым шагом пошла ко мне. Первым двигоса главарь. Хотел разобраться завтра, но вые, вздохнул я. Придётся выносить этот мусор сегодня. Замахиваюсь и вбиваю ногу в лицо пухрюша, отправляя его в комнату ожидания. "Ты что творишь?" крикнул главарь. "Ты совсем конченый. Дрессирую животное, при ока нет, был только окно. А что? Их было трое: Вася и два его прихвостня. А ещё, кстати, на площадке оставались две размалёванные дивахи, очень похожие на кавалеров. Он просто побазарить пришёл, ты вообще попутал. Учи свою собаку манерам, с людьми так не разговаривают. Скажу тебе больше. Если ты хочешь, чтобы я позвал сестру, сам меня и проси. Ты реально что-то путаешь, Костян? Опять лющей захотел. Не наплакался в детстве. О, это ты путаешь, Васян. Путаешь своё и моё положение. Я двинулся им навстречу. Путаешь свою силу, путаешь свою принадлежность к человеческому виду, путаешь наличие интеллекта у твоих шестёрок. Я подошёл И посмотрел на него сверху вниз. «И не понимаешь, как надо общаться с людьми. Хочешь, чтобы я позвал Вику? Проси меня нормально!» Небритый парень в черной кепке заиграл с кулами. Раздражен. «С головой все в порядке! Эй, очкошник, рамсы не путаешь!» Он плюнул под ноги и дал мне пощечину. Раздался громкий шлепок на всю улицу. Парни позади него ухмыльнулись, а девки захихикали. «Алло, Маня, ты реально позабыла!» Он повышал тон. «Сестру свою позвал! Быстро, Чмарина, под забор!» «Нет, нет, нет, нет!» Я помотал головой. «Насилие — это не ответ! Это точно не ответ!» «Чего ты там бармочешь?» «Насилие — это вопрос!» На моем лице расцвел Аскал. «И ответ на него — да!» Я хватаю Васю за воротник и выписываю с колена в живот. «Да!» Он успевает закрыться руками, на что я подскакиваю к нему и через бедро швыряю головой в землю. Сознание он не потерял, но из боя на время выбыл. Ах ты уёй! Зарал уже было потлатый и долинный. Он замахнулся и повёл прямой в голову. Но что я отбил руку, дождался ещё одного удара и из зарения зарядив ногу выстрелил ейю прямо по рёбрам. А! <как> Вскрикнул враг. Этого было бы достаточно. Но вы, собаки, понимаете только боль. Так получить её сполна. Поскакиваю к подлатуму. Пяткой высекаю коленный сустав, бью в открытую печень и ногой с разворота пробиваю в грудину. Он даже хрипеть не смог. Просто потерял сознание и свалился на пол. Последний же, совершенно обычный с виду парень замешкался. Сильно замешкался. Он готов был сбежать, а мне это не нужно. Сражайся! Он побежал в атаку. С ним буду помягче. Мозгов у него явно побольше. Неумелый прямой пролетел мимо. Враг оказался близко и попытался схватить меня за корпус, на что я просто опустил руки, позволил их обхватить и без проблем вырвался из захвата. А вот теперь близкая дистанция сыграла против него. Пол шага и резкое поднятие локтя. Я пробиваю апперкот точно по носу и заставляю врага упасть на задницу. Апперкоты редко кого вырубают, но из-за особенностей нервов они заставляют потерять вес ногами. Это сейчас и произошло. Валяй отсюда. И если узнаю, что связался с этим мусором, указываю на валяющуюся комбашку, каждый палец превращу в посол ушёлса огонь. Твою мать, и полминуты ведь не прошло, среагировать я не успел. Мне в спину влетает горячий снаряд, и едва не отбрасывает в сторону. Я делаю пару шагов, чтобы не свалиться, и сразу же срываю футболку, что уже начала припекаться к коже. Вот же блядство. Впервые за все время я почувствовал столь сильную боль. Это походило на сильный порыв горячего ветра, но тем не менее. «Что ж, сестра меня предупреждала. Теряю хватку». Я откинул футболку и краем глаза увидел сильное покраснение на всю спину. «Но я не думал, что ты настолько жалок. Со спины, да еще и магией, ничтожное создание». Голос изменился и уже не походил на мой прежний. «Мне жаль марать о тебе руки, но придется». Поздравляю, насекомое. Ты заставил меня стать чуть серьёзней. А ведь я даже не представляю, готовит ли он заклинание или нет. Я просто ничего не вижу. Уполёдок, сплюнул Вася. Самба, лихвой, ушу Санда, силат. Мне пришлось пройти через ад, чтобы всем этим овладеть, прохрипел я. И теперь через ад пройдёшь ты. Он сложил какую-то печать правой рукой. Замешкайся. Я со всех ног сорвался на врага. Вокруг его руки заиграл горячий воздух, но спустя секунду тут же исчез, и враг задергал рукой. Провалил заклинание «Замешкайся!» Он снова попытался повторить то же. На сей раз получилось, только вот времени понадобилось много. Ровно столько, чтобы я сблизился и успел отскочить в сторону. Горячий воздух пролетел мимо и вбил песок на детской площадке. Мы оказались на дистанции ближнего боя. Враг бросает колдовать, подскакивает и пытается пробить апперкот. А он быстрее остальных, и он удар прошлый раз заблокировал. Я чуть подогнул ноги и впервые за все время стал чуть серьезней, принимая боевую стойку. Но касаться его все еще отвратно. Отбиваю хук и высекаю коленный сустав лоу-киком. Враг вскрикивает, подгибается, но тут же выпрямляется и бьет боковой. Я отклоняюсь назад, хватаю за запястье и дергаю на себя, вбивая ногу в живот Васяна. Он кашляет и теряет весь воздух из-за легких. Отдал руку. Ца, ца, ца. Ошибка, Васек. Я дал руку. Ц-ц-ц. Ошибка, Васёк. Я дёргаю его в сторону и бью коленом по рёбрам. Затем дёргаю на себя и вбиваю кулак в солнечное сплетение. Враг пытается замахнуться рукой, но что я снова дёргаю его за кисть, заставляю смазать удар и с локтя высекаю челюсть. Он начал обмякать, но всё ещё держался в сознании. Не знаю как. Божьим чудом, полагаю. Я не буду заставлять тебя вставать на колени и извиняться. Сказал я человеку с текущей изо рта кровью. «Нет, так делают только обиженные на жизнь чмошники, почувствовавшие силу. Я не такой. Я даю тебе шанс. Вали прямо сейчас и забудь про наше существование. Порой научить может только боль, и сегодня ты ее познал. Так будь умнее таракана, научись!» Мой голос снова менялся. «Научись меня бояться, человек!» Послышался огонь. Не знаю как, но в последний момент я успел увидеть танцующий горячий воздух возле опущенной ладони врага. Он резко её выпрямляет и пытается достать до моего лица, а следом за рукой проносится самое настоящее алое пламя. И если его видел даже я, то это была настолько огромная температура, что сам воздух воспламенился только лишь за счёт неё, а не магии. Он хотел, если не убить, то навсегда меня изуродовать. Я всё тем же, прежним чудом, откидываю голову назад и ощущаю горячую фоздох на лице. Я давал шанс, но мне перещёлкнуло. Я снова дёргаю схваченную руку на себя, на инерции пробиваю кулаком под дых, хватаю Васю за волосы и с прыжка прописываю коленом по лицу. Он начал закатывать глаза. Ты сам этого хотел, существо с мусором вместо мозгов. Я крепче сжал волосы, вдавил Васю в землю и со всей силы пяткой вышиб его коленный сустав. Он упал на одну ногу. Боль тебе не поможет. Ты слишком, сука, тупой. Ты проблемный. А от проблем, я сжал его голову с двух сторон, нужно избавляться. Не знаю, зачем я это делаю. Не знаю, что мной движет, но я чувствовал, что хочу это сделать. Да, у меня должно получиться. Покоряйся! И в этот момент, прямо после приказа, я увидел, как из вражеской груди вырывается фантомная цель и соединяется с призрачной короной, парящей вокруг моей головы. Её же главная рубрика фактик книжку пережёт. В прошлой жизни Константина едва ли можно было победить в ближнем бою. Он вообще парень умелый был. Только все его умения распространялись на упиство и хаос.